Часть 9. Мы ехали дальше на север. От Йорка начиналась старая римская дорога, которую здесь называют Дерийский тракт. Ехать по нему было удобно, и потому мы продвигались быстро. Ночевали случалось в тавернах, но чаще, по хорошей погоде, ехали до последнего света, а тогда съезжали на обочину и устраивались на ночлег под каким-нибудь цветущим кустом. Здесь, поужинав, я садился у потухающего костра и пел под звездными небесами, подыгрывая себе на маленькой арфе. А Ульфин слушал и мечтал о своем. Он был приятным спутником. Мы знали с ним друг друга с детства, когда я сопровождал Амброзия в Британии, где он собирал войско, чтобы отвоевать у Вортигерна Британию. А Ульфин маленьким рабом прислуживал моему наставнику Белазию. Жизнь мальчика в услужении у этого странного и жестокого человека была тяжелой, но после смерти Белазия Утр взял его к себе, и скоро Ульфин возвысился до положения доверенного слуги. Теперь это был темноволосый сероглазый мужчина лет 35, тихий неразговорчивый, как бывают люди, сознающие, что обречены на одинокую жизнь. Годы, проведенные во власти извращенного Белазия, оставили на нем неизгладимый отпечаток. Как-то вечером я сочинил песню, спелую низким холмам Виновии, где по отлогим склонам, поросшим дрокам и папоротником и по широким вересковым пустошам с редкими соснами, ольхами да прозрачными купами берез, струятся в узких лесистых оврагах чистые извилистые ручьи. Мы устроились на ночлег в одном таком березничке, где земля суха, а тонкие гибкие ветви, недвижные в теплом вечернем воздухе, свисают вокруг шелковым шатром. Вот моя песня. Я назвал ее «Песней изгнания». Позже мне случалось слышать ее с изменениями, обработанную знаменитым саксонским певцом, но первоначальный текст принадлежит мне. Тот, кто одинок, часто ищет утешение в милосердии Создателя Господа Бога. Печален, печален верный друг, переживший своего господина. Мир для него пуст, подобно стене под порывами ветра, подобно брошенному замку, где сквозь оконные переплеты сыплется снег, и на сломанном ложе и в остывшем очаге выросли целые сугробы. Увы, золотая чаша, увы, зала для перов, увы, меч, оборонявший овчарню яблоневый сад от волчьих когтей. «Умер волкоборец!» Законодатели опора законов, а вместо него на королевском престоле Сам же тоскливый волк, и с ним орел и ворон. Я пел поглощенный своей песней, а когда, наконец, замерла последняя нота, И я, подняв голову, огляделся, оказалось, что, во-первых, Ульфин По ту сторону костра заслушался, и по щекам его бегут слезы, А во-вторых, что мы не одни. Ни Ульфин, ни я не заметили, как к нам по пружинищему мху подошли двое. Ульфин увидел их одновременно со мной и вскочил, выхватив нож. Но было очевидно, что пришельцы не имеют худых намерений, и нож снова исчез в ножных, Прежде чем я успел сказать «убери», и прежде чем шедший впереди с улыбкой протянул раскрытую ладонь. «Мы к вам с добром, добрые люди». Я любитель послушать музыку, а здесь я слышу у человека настоящий талант. Я поблагодарил его, а он, словно сочтя мою благодарность за приглашение, подошел к костру и сел. Мальчик, сопровождавший его, сбросил с плеч на землю тяжелую ношу и тоже присел. Но в отдалении от огня, хотя с приходом ночи поднялся прохладный ветер, и горящие дрова манили погреться. Наш гость был невысокий мужчина в летах. С подстриженной серебристой бородкой, из-под его густых лохматых бровей близоруко глядели живые карие глаза. Одежда его была запылена, но добротна. Плащ из теплого сукна, мягкие сандалии и пояс кожаные. Тонкой работы пряжка на поясе оказалась, как ни странно, золотой или щедро позолоченной. Плащ сколот круглой массивной фибулой, тоже золотой и столь же изысканный в виде изогнутого филигранного трилистника в круге. Мальчик, которого я поначалу принял за его внука, был одет так же, но единственной драгоценностью в его костюме было некое подобие ладанки на тонкой цепочке вокруг шеи. Однако, когда мальчик протянул руку, чтобы развернуть одеяло для ночлега, в руках его задрался, и я увидел ниже локтя шрам, вернее клеймо стал быть, это раб, и не только в прошлом, но и теперь, судя по тому, как он не решается подойти к костру, как без единого слова принялся разбирать поклажу. Выходит, что старик — человек с достатком. — Ты разрешишь? — обратился он между тем ко мне. — Наша простая одежда и скромное имущество, одеяло, растерянные под березами, миски и кружки, потертые переметные мешки вместо подушек — Все это подсказало ему, что мы его ровни, не более. Мы немного сбились с пути и были рады услышать твою песню и увидеть костер. Значит, и большая где-то поблизости решили мы. И вот мальчик говорит мне, что дорога и вправду проходит там, за рощей. Благодарение вулканову пламени. Оно хорошо, конечно, шагать напрямик через болота и вересковые пустоши, да только при свете дня. А ночью здесь опасно и человеку, и зверю. Пока он разговаривал, Ульфин, по моему кивку, встал, принес бурдюк с вином и предложил гостю. Но тот не без самодовольства отказался. Нет-нет, спасибо тебе, милорд, но пище и питье у нас с собой. Нам нет нужды прибегать к твоему гостеприимству. Разве только если позволишь, мы воспользуемся на эту ночь твоим костром и твоим обществом? Мое имя Бельтан, а моего слугу зовут Ниниан. А мы. «Эмрис и Ульфин, милости просим, не выпьешь ли все же вина? У нас с собой довольно. У нас тоже. И наоборот, я обижусь, если вы оба не выпьете вместе с нами. Отличное вино, как, надеюсь, ты убедишься сам. И через плечо. Еды, мальчик, живо. И предложи господам вина, которое нам дал в дорогу комендант». «Издалека ли ты идешь?» — спросил я его. Правила вежливости не позволяют прямо спрашивать путника, из какого места он отправился и куда держит путь. Но в то же время правила дорожной вежливости требуют от него подробного рассказа, пусть иной раз и откровенно вымышленного. Бельтан ответил без запинки, жуя поданную мальчиком куриную ногу. — Из Йорка. Провел там всю зиму. Обычно трогаю с места с приходом весны, но нынче задержался. Полный город народу. Он проживал, проглотил и внятнее добавил. Время было благоприятное, прибыльное, и я счел за благо остаться подольше. Ты пришел со стороны Катрета? — поинтересовался я. Он говорил на бритском языке, и я, следуя его примеру, выговорил это имя на старинный манер. Римляне произносили катаракта. Нет, я избрал тут дорогу что обходит равнину с востока. Но тебе ее не присоветую, милорд. Мы рады были свернуть на болотные тропы. Надеялись выйти на Дрийский тракт под Виновией. Но этот дурень, он дернул плечом в сторону своего раба, прозевал дорожный указатель. Мне приходится полагаться на него, сам я стал подслеповатым могу разглядеть разве только то, что у меня под самым носом, вот как этот кус курятины. Ну, а Нинеан, как обычно, считал облака в небе вместо того, чтобы высматривать дорогу. И к сумеркам спохватились, а где находимся, неизвестно. И где город позади или впереди, кто знает. Боюсь, что мы пропустили поворот, не так ли? Да, ты прав. Мы прошли через город еще засветло. Увы. У тебя в этом городе дела? У меня в каждом городе дела. Он разговаривал на удивление спокойно и благодушно. И я порадовался за маленького раба. Тот, стоя у меня за плечом, наливал мне в кружку вино из бурдюка с самым сосредоточенным видом. Бельтан только напускает на себя строгость, — подумал я. Нинян вон совсем его не боится. Я поблагодарил, мальчик с улыбкой поднял взгляд, и я убедился, что строгость, выказанная Бельтаном, оправданна. Мысли мальчика явно витали неведомо где. Нежная туманная улыбка была рассеянной и мечтательной. В тусклом свете костра и луны его серые глаза казались подернуты темной дымкой. Во всем его облике, в рассеянной грации его движений было что-то как будто знакомое. Дыхание ночи тронуло холодом мой затылок, и я почувствовал, как волосы у меня зашевелились точно на загривке у лесного кота. Мальчик молча отвернулся и склонился над кружкой Ульфина. — Отведы, милорд! — приглашал меня между тем Бельтан, славное вино. Мне его дал один из гарнизонных командиров в Эборе. Где он сам его раздобыл, бог весть. Такие вещи лучше не спрашивать, верно? Он еле заметно подмигнул, вгрызаясь в куриную ногу. Вино и вправду оказалось славное, темное, густое и ароматное, не уступавшее по вкусу лучшим винам, какие я пивал в Галлии или Греции. Я похвалил его, а про себя подумал интересно. Чем заслужил Бельтан такой ценный подарок? Ха-ха, все с тем же благодушным самодовольством проговорил Бельтан. Теперь ты гадаешь, как мне удалось вырвать у него такое сокровище? Да, признаюсь, с улыбкой ответил я. А ты что же, чародей, читающий чужие мысли? Не совсем, усмехнулся он. Но я опять знаю, что ты сейчас думаешь. Что же? Ты ломаешь себе голову, не королевский ли маг сидит перед тобой в переодетом виде. Угадал? И вправду, только Мерлиновы чудеса могут заставить ветруве отдать такое вино. Притом Мерлин, как и я, бродит по дорогам, похожие говорят, просто на странствующего торговца в сопровождении одного единственного слуги, а то и вовсе один. Я прав? В оценке своего вина бесспорно да. Должен ли я... Так тебя понять, что ты не просто странствующий торговец. — Пожалуй, что так, — ответил он, кивая с важностью. О Мерлине же я слышал, что наставил Кайр Куда он направился и с какой целью, никто не знает, но это в его обычаи. В Йорке говорят, что Верховный Король вернется в Линнуис к Новолунию. А вот Мерлин взял да исчез на второй день после коронации. Он перевел взгляд с меня на Ульфина. «А вы о нем ничего не слышали?» В его вопросе не содержалось никакого намека, но лишь любопытство. Ведь странствующие мастера и торговцы собирают и разносят новости по всей земле, за что их встречают всюду радушный прием. Для них новости и слухи — просто ценный ходкий товар. Ульфин отрицательно потряс головой, лицо у него было каменное. А мальчик Ниньян... Нашего разговора даже не слушал. Он сидел, отвернув голову, и смотрел в душистый сумрак полей. Прозвучал переливчатый обрывок птичьей трели. Пернатая полуношница завозилась к гнезде, устраиваясь на ночлег. Лицо мальчика сразу озарилось мимолетной радостью, еле уловимой, неверной, как отблеск звезд, на трепетных листьях берез над нашими головами. Вот оно убежище. Ниниана от сердитого хозяина я от утомительных ежедневных трудов. — Мы пришли с запада, ты угадал со стороны Девы, — ответил я на окольные вопросы Бельтана. — Но новости наши все, должно быть, устарели. Мы продвигаемся медленно, я врач и путешествую от больного к больному. Вот как? — Ну что ж, — сказал Бельтан и с аппетитом надкусил ячменную лепешку. Зато мы непременно узнаем последние новости, когда доберемся до Корбриджа. Вы ведь тоже туда держите путь? Ну и прекрасно. Да ты не бойся стать моим спутником. Я не маг и путешествую в собственном обличии. Даже если люди королевы Маргаузы вздумают сулить мне золото или грозить костром, я всегда смогу доказать им, что они обознались. Ульфин поднял голову. А я только спросил, как, показав им свое искусство. Пусть говорят, что Мерлин может и то, и это, однако моим видом волшебства невозможно овладеть без обучения. А на это, — добавил он все с тем же веселым самодовольством, — уходит целая жизнь. Можно нам узнать, в чем твое искусство. Мой вопрос был просто данью вежливости. Видно было, что Бельтана без того собрался нас поразить. Сейчас я вам покажу. Он торопливо доживал лепешку, утерся и сделал последний глоток вина. нинян нинян успеешь еще намечтаться. Вынь мешок да подбрось дров в костер. Мне нужен свет. Ульфин подобрал сухой сук и бросил в огонь. Взметнулось пламя. Мальчик вытащил увесистый мешок, шитый из мягкой кожи, и, опустившись рядом со мной на колени, развязал и распластал его в свете костра по земле. В глазах заребило, засверкало, играли жаркие блики на золоте, пестрели черные и пурпурные мали, переливчатые перламутры, густо красные гранаты и синие стекляшки, вделанные в оправу или нанизанные на нить. целые россыпь искусно сработанных украшений. Чего там только не было. Броши и булавки, ожерелья, амулеты, пряжки для сандалий и поясов — и одна пряжка для женского поиска в виде розетки из серебряных желудей. Броши и фибулы, по большей части круглые, в три изогнутых лепестка, как у бельтана на плаще, но были и старой формы, маленькие луки с тетивами, а также изображения животных, среди них один извивающийся прихотливыми кольцами дракончик, сделанный с поразительным искусством, из перегородчатой эмалии, выложенной гранатами. Я поднял голову и встретился взглядом с Бельтаном. Он смотрел на меня выжидающе, и я не обманул его ожиданий. Великолепная работа, превосходная, лучше я в жизни не видывал. Он сиял простодушным удовольствием, а я, поняв, с кем имею дело, окончательно успокоился. Он был художником, а художники живут похвалой, как пчелы нектаром, и кроме собственного художества их мало что занимает. Вот почему он не выказал интереса, когда я назвался ему врачом. Задал лишь несколько безобидных вопросов, охочий до любых новостей, как всякий странствующий мастер, ведь о событиях под Лугувалиумом до сих пор рассказывали легенды по всей Британии, и разве не соблазнительно было бы узнать, где сейчас находится герой этих сказок, волшебник Мерлин? Можно было не сомневаться, что он не подозревает, кто я. Я стал расспрашивать о его работе, побуждаемый самым искренним интересом. Я всегда старался, где можно, знакомиться с искусством других людей. Его ответы убедили меня, что все эти украшения он сделал своими руками, а заодно и разъяснилось, за что ему было плачено таким превосходным вином. — А твои глаза? — спросил я. — Ты их испортил этой тонкой работой? — Да нет. Я плохо вижу, но для ювелирного искусства в самый раз. Наоборот, такое зрение в моем деле очень ценно. Даже теперь, когда я состарился, я вижу у себя под носом мельчайшие мелочи. Но вот твое лицо, милорд, различаю смутно. Ну а уж деревья, которые нас, как я полагаю, окружают. Он улыбнулся и пожал плечами. Потому-то мне и приходится держать при себе этого негодного ротозея. Он мои глаза. Без него я совсем не мог бы путешествовать, хотя вот и с его помощью едва не за... Пропал в болоте. Не такие здесь места, чтобы идти без дороги по топям. Эти сердитые слова говорились им просто так, по привычке. Мальчик-ниниан не обращал на них никакого внимания. Он воспользовался случаем подойти поближе к костру и грелся в его тепле. — Что же дальше? — спросил я золотых дел мастера. — Такие изделия достойны королевского двора. Для городского рынка они уж, конечно, чересчур хороши. Куда же ты с ними идешь? И ты еще спрашиваешь. В Лотиан, в город Дунпелдир. Когда у короля молодая жена, да еще прекрасная собой, как весенняя купавка, и нежная, как цветущий подснежник. Для нашей работы все непременно найдется сбыт. Я протянул ладони к огню. Ах да, сделанным равнодушием проговорил я. Он ведь женился, в конце концов, на Маргаузе. Сговорил одну принцессу, а повенчался с другой. Что-то я такое об этом слышал. Ты был там, когда играли свадьбу? А как же! Короля Лота нельзя винить, так все говорили. Пусть принцесса Маргана и собой хороша, и законная королевская дочь, но уж ее сестра. Знаешь, как они говорят? Ни один мужчина, тем более такой, как Лот Лотянский, не мог бы приблизиться к этой женщине и не возжелать ее. — И твоего слабого зрения досталось, чтобы в этом убедиться? — спросил я и заметил улыбку Ульфина. — А на что мне зрение? — весело захохотал Бельтан. — Уж-то у меня есть, и я слышу людскую молву. А однажды я очутился вблизи молодой королевы, и почуял запах ее благовоний, и заметил чудный блеск ее волос в солнечном луче, и услышал ее дивный голос — Я тогда велел мальчику описать мне ее и смастерил для нее вот эту цепочку. Как полагаешь, купит ее у меня король? Я взял в руку прелестную вещицу. Золотые звенышки были тоненькие, как шелковинка, а между ними в филигранной оправе сверкали розетки из жемчужин и топазов. Глупец будет, если не купит. Пусть только дама увидит ее первая и тогда уж ему некуда будет деваться. — На это у меня и расчет, — с улыбкой сказал он. — К тому времени, когда я доберусь до Дунпелдира, она уже оправится и станет снова думать о нарядах украшениях. Ты ведь, конечно, слышал. Она две недели назад слегла родами прежде срока. Ульфин замер, и наступившая тишина прозвучала громче любого возгласа. Так что Ниня начнулся от грез и вскинул голову. Я против воли весь напрягся. Почувствовав, что возбудил особое внимание, золотых дел мастер довольно спросил, «А ты что, разве не знал?» «Да нет. После Изуриума мы не останавливались в городах». «Две недели? Это точно?» «Точно, милорд. Даже слишком точно, на взгляд иных». Он засмеялся. Кто-то и считать-то прежде не умел, куда не посмотришь, целыми днями на пальцах высчитывали. Но как они не подсчитывай, как ни старайся, хоть и с кожи вон, а все равно выходит, что зачела она в сентябре. — Это значит, под лугу мигнул старый сплетник, — когда помер король Утер. — Возможно, — ответил я с полным безразличием. — А что король Лот? Я слыхал, он отправился в Линнуис, навстречу Артуру. Отправился, верно. Он, поди, еще и не слыхал этой новости. Мы и сами ее узнали только в Элфете, когда останавливались там на ночлег. И как раз королевин гонец там проезжал, восточной дорогой. Что-то он такое говорил, что, мол, эта дорога безопаснее. Но, сдается мне, ему просто велено было слишком-то не спешить. Пока известие достигнет ушей Лота, вроде бы и не так мало времени прошло со свадьбой. А дитя? спросил я как бы невзначай. Мальчик. Да, и поговаривают хилый. Еще выйдет на поверку, что как лот не торопился, а наследника не получил. Э, ладно, еще успеет. Я переменил тему. А ты не боишься вот так путешествовать? С таким драгоценным грузом. Признаюсь, чего уж там. Кошки на сердце скребли. Обычно летом, когда я запираю свою мастерскую и пускаюсь в странстве, я беру с собой только тот товар, что раскупают на базарах, ну, да еще побрякушки разные для купеческих жен. Но нынешний год мне не повезло. Я не управился закончить работу над этими украшениями, чтобы показать их королеве Маргаузе, до ее отъезда на север. Вот и приходится мне нести их ей вслед. Но зато теперь мне привалила удача встретить такого честного попутчика, как ты. «Не нужно быть Мерлином, чтобы понимать такие вещи. Я отлично вижу, что ты человек честный и благородный, вроде меня. Но скажи мне, на завтрашний день удачи меня не покинет? Будем ли мы иметь удовольствие, сударь мой, разделять ваше общество до Корбриджа?» «На этот счет я уже успел принять решение. Хоть до самого Дунпелдира, если угодно. Я держу путь как раз туда». А если ты по дороге будешь делать остановки, чтобы торговать своим товаром, то меня и это не смущает. Я получил недавно известие, что мне можно не спешить. Он очень обрадовался и по случаю не заметил, как удивленно посмотрел на меня Ульфин. А я прикинул, что золотых дел мастер может мне быть полезен. Уж, наверное, он не сидел бы до этих пор в Йорке, не заручившись от Маргау за обещанием, что она допустит его к себе и посмотрит его изделие. Вскоре из его рассказа выяснилось, что я не ошибся. Почти без расспросов с моей стороны он словоохотливо описал мне, как сумел в Йорке познакомиться с юной служанкой Маргаузы — Лимит. В награду за пару дешевых побрякушек та взялась замолвить о нем слово перед королевой. И действительно хотя сам Бельтан не был допущен перед королевиной очи. Линд отнесла несколько вещей своей госпожи, и Маргауза заинтересовалась его работой. Все это он рассказывал мне со многими подробностями. Он болтал, а я молча слушала, а потом, как бы, между прочим, спросил. «Ты упомянул про Маргаузу и Мерлина?» «Она что же, разослала солдат искать его?» «Ну зачем?» «Да нет, ты неверно меня понял. Я просто пошутил». В Йорке, прислушиваясь к людской молве, я узнал, что будто бы у нее с Мерлином была под лугувалиумом ссора, и что с тех пор она якобы поминает его имя только с ненавистью, хотя прежде всегда выражала завистливое восхищение его искусством. Ну и потом все гадали, куда он мог скрыться. Да только будь она хоть трижды королева против такого человека, она все равно бессильна. — А ты, слава богу, изрядно подслеповат, — подумал я. Не то пришлось бы мне остерегаться такого проницательного всезнайки. Впрочем же, хорошо, что судьба свела меня с ним. С такими мыслями я сидел и помалкивала и, наконец, даже он почувствовал, что пора спать. Мы перестали подбрасывать сучи в костер, и, завернувшись в одеяло, улеглись между корнями деревьев. Я лежал и размышлял о том, что, путешествуя вместе с настоящим странствующим мастером, Я буду правдоподобнее выглядеть в своем теперешнем обличии. К тому же он послужит при дворе Маргаузы, если не моими глазами, то, по крайней мере, ушами. От него многое можно будет узнать. А Нинеан, который ему заменяет глаза, снова, словно бы холодное дыхание тронуло мне затылок, и все мои досужие предположения без следа растаяли, как тени при восходе солнца. Что это? — мелькнула у меня мысль. Предчувствие? Пробуждение прежних пророческих сил? Но и эта мысль расплылась и растаяла под шелест ночного ветра в плакучих ветвях берез и шорох рассыпающихся пеплом головешек. Бессонная ночь обступила меня со всех сторон. Не хочу, не буду сейчас думать о младенце в Думпелдире. Но все-таки, а вдруг он не выживет? и мне не надо будет из-за него ломать голову. Но нет, я знал, что на это надеяться нечего.